Глава четвертая. Десять кругов по стадиону. Учебный день начался с физкультуры. Погода стояла теплая и солнечная, как и положено в конце весны, поэтому грозный пожилой физрук Михаил Федорович вывел учеников на стадион. Девочек он заставил сдавать нормативы по прыжкам в длину. Мальчики, тихо переговариваясь, переминались с ноги на ногу на беговой дорожке и обреченно ожидали своей участи. Никита в полухо слушал невнятное бормотание Артема, который, ненавидя все, что каким-то образом связано со спортом, жаловался на свою горькую судьбу. На их глазах Ирина Клепцова совершила впечатляющий прыжок и грузно обрушилась в песок, подняв при этом тучу пыли. Когда пыль улеглась, Михаил Федорович начал измерять рулеткой расстояние от беговой дорожки до воронки, которая образовалась в рыхлом песке. Вдруг он поднял голову, и встретился взглядом с никитой что уставился Легостаев? — воскликнул физрук. — вам заняться нечем а ну ка сделайте мне десять кругов по стадиону бегом и без разговоров у заголосили мальчишки но деваться было некуда пришлось бежать тем временем место Клепцовой на дорожке заняла алина Ланская. она сняла очки и убрала их в задний карман шорт затем близорука щурясь разбежалась и прыгнула «Мимо песочницы». «Прыгаешь ты хорошо, Ланская», — мрачный изрек Михаил Федорович. «Только в следующий раз я бы на твоем месте не снимал очки». Никита и Артем, которые сильно отстали от других парней, как раз поравнялись с девочками. Хотя Никита никогда не считался особо спортивным, он запросто мог обогнать Артема. Но ему не хотелось бросать приятеля, тем более, что тот и так весь истрадался. Поэтому они бежали бок о бок, со скоростью, слегка превышающей скорость черепахи. «Караул!» — тихонько вскрикнул Артем. «Дуры! Прямо по курсу!» Никита едва сдержал смех. Прямо перед ними беговую дорожку сжиманно пересекла Вероника Леонова. Неотступно за ней шагали ее верные фрейлины Лариса Кирсанова и Алена Кизякова. Эта неразлучная троица считалась самой красивой среди старшеклассниц. Девицы отлично разбирались в модной одежде, косметике и прическах и часами напролет торчали в салонах красоты и соляриях. Правда, учеба давалась им с трудом. Ни Вероника, ни Лариса, ни Алена не блистали интеллектом. Но они нисколько не унывали по этому поводу, поскольку были одни из самых популярных девушек в школе. Алена всерьез увлекалась фэн-шуй и постоянно ходила обвешанная самодельными цепочками, браслетами, амулетами. Даже на стадионе она не расставалась со своими талисманами. Лариса хорошо шила и любила придумывать новые наряды. Ее изыски немедленно брались на вооружение остальными девчонками школы. Вероника неплохо танцевала и не пропускала ни одной школьной дискотеки. Но при этом мечтала стать великой журналисткой, хотя не могла связать на бумаге и пары слов. Общались они исключительно со спортсменами либо с мальчиками из очень богатых семей. а таких, как Никита Легостаев и Артем Бирюков, считали недотепами и старались держаться от них подальше. Интересно, что в параллельном классе существовала точно такая же троица — Дуня Валиева, Алиса Макарова и Илья Данилова. Симпатичные, но вреднющие, главные конкурентки Вероники, Ларисы и Алены. «Леонова — Леонова! — крикнул Михаил Федорович. — Где ты ходишь? Твоя очередь! — Прыгать в яму с песком? Нет уж, увольте! — манерно проворковала Леонова. — Не думаю, что мне это интересно. — Двойку за четверть влеплю. Так бы сразу и сказали. Леонова тяжело вздохнула. Снова шантаж и угрозы. Ну и куда приземляться? Она с удрученным видом поплелась к песочнице. Кирсанова и Кизякова немедленно извлекли из карманов косметички и начали пудриться со скучающим видом. — Я ненавижу этот стадион, — жалобно простонал Артем. На его беду Михаил Федорович услышал эти слова. — Легостаев Бирюков! — гаркнул он. — Шевелите конечностями, можно подумать, вы на ходу засыпаете. — Еще быстрее, — изумился Артем. — Он что, издевается? — Да, и ему это нравится, — мрачно изрек Никита. — Пристрелите меня сразу, — выдохнул Артем. — Я этого больше не вынесу. Потом еще экскурсия. Да я просто не дойду. Придется тебе нести меня до Экстрополиса. В этот момент Вероника, пронзительно взвизгнув, шмякнулась в песок. Она выползла из песочницы на карачках с выражением крайнего ужаса на лице и, едва поднявшись на ноги, горестно уставилась на свои ногти. «Весь маникюр коту под хвост», — пожаловалась Вероника. «Такие деньги отдала». «И это прыжок?» — возмутился физрук. Тьфу на тебя, да ты и метра не пролетела. Уж сколько смогла слабачка, зато красивая. Следующей на стартовую прямую вышла Ольга Ожегова. Никита невольно залюбовался тем, как грациозно она бежала по дорожке, и волосы развивались за ее спиной. Ольга приблизилась к кромке песочницы, оттолкнулась от земли обеими ногами и легко прыгнула. Тут Никита с размаху во что-то врезался и растянулся на беговой дорожке. Перед его лицом мелькнули кроссовки Бирюкова, раздался короткий вскрик и стук падающего тела. Перед глазами все кружилось. Никита с трудом поднял голову, напротив валялся Артем. Так вот на что он налетел, засмотревшись на Ольгу. К ним уже бежал перепуганный Михаил Федорович. — Вы меня в могилу сведете, — кричал он на ходу. — Легостаев, где были твои глаза? Бирюков, какого дьявола ты встал посреди дороги? Я просто устал и хотел передохнуть заплетающимся языком, — проговорил Артем. Михаил Федорович опустился на колени рядом с ними. — Легостаеву это объясни, — сказал он. — А ты-то, Легостаев, куда смотрел? Никита с некоторым усилием сфокусировался на физруке. Туда он неопределенно махнул рукой. Обалдуй, Что один, что второй! Руки-ноги целые. Артем медленно сел. Никита последовал его примеру. «Вроде целы», — сказал он. «Слава богу!» — выдохнул Михаил Федорович. «Я ж хотел за медсестрой бежать». «Ой, можно мне аспиринчику?» — жалобно пролепетал Артем, держась за поясницу. «Таблеточек это к шестьдесят!» А птичьего молока тебе не дать или булочку с марципаном? Быстро дуйте в зал, и чтоб я сегодня вас тут не видел. Тройки обоим. Доходяги. Друзья поднялись с земли и медленно поплелись в спортзал. «Нет, худ без добра», — заметил Артем, приглаживая светлые вихры. «Хоть таким образом, но мы от него отделались. А мне и тройки хватит. Все лучше, чем терпеть эти ужасы». «Угу», — кивнул Никита, потирая ушибленный затылок. Он как бы мимоходом оглянулся назад. Мальчишки продолжали бегать по кругу, девчонки толпились у песочницы. Михаил Федорович разговаривал с неизвестно откуда взявшейся Еленой Владимировной, которая все время осматривалась по сторонам, словно кого-то искала. В общем, все занимались своими делами. Только Ольга Ожегова, озабоченно хмурясь и скрестив руки на груди, внимательно смотрела им вслед.